Проклятие фараонов. Гробница Тутанхамона. Ничего нового я вам на этот раз не расскажу, потому что все, даже первоклассники, знают, что в Египте нашли гробницу Тутанхамона, в которой было несметное число драгоценностей, а также саркофаг и мумия этого фараона. Вспомнили? Теперь я напомню вам некоторые детали, спорные и даже загадочные. Жили-были два археолога. Один — профессионал Говард Картер, а второй — любитель, лорд Карварон. Первый был опытным учёным, но, как это бывает с учёными, бедным. Второй был неопытным, но очень богатым. Картер всю жизнь вёл раскопки в Египте, а Карварон участвовал в скачках и автомобильных гонках, пока не попал в аварию, из которой вышел еле живым. Лёгкие у него были повреждены, дышал он с трудом, И врачи посоветовали ему на время переехать в Египет, где климат сухой и теплый. Там Карварон и увлекся археологией. Друзья искали царские погребения в долине царей, в районе древних Фиф, где под землей в тайных каменных погребах были похоронены многие фараоны. Почему же фараоны Египта самые могущественные в мире владыки? которые некогда воздвигали для себя великие пирамиды, вдруг отказались от роскоши и славы, а завещали похоронить себя в незаметных каменных подземельях. Виной тому религия древних египтян. Они верили, что умершему положено дать на тот свет все то, чем он пользовался при жизни. И чем важнее покойник, тем больше ему надо взять с собой, а то уважать не будут». Из этого следует, что фараонам приходилось брать с собой несметное количество вещей и драгоценностей. Но люди всегда были устроены одинаково, как-то их не пугай, но если соблазн велик, человек обязательно согрешит. Похороны фараона были государственным событием. И как не объявляй подготовку к ним государственной тайной, всё равно о том будут знать десятки, а то и сотни людей. Недаром так распространены легенды о том, что всех участников захоронений потом убивали. «Убивай, не убивай, но тайна, о которой знают двое, — это уже не тайна». А громадная пирамида только привлекает к себе внимание грабителей. И как ты не запирай гробницу, какие ловушки там не сооружай, всё равно доберутся. Причём в грабежах фараонских могил участвовали и высшие сановники государства. А чем они хуже других? Им что, деньги не нужны? В борьбе с грабителями жрецы, которые ведали охраной тайны, всё время терпели поражение. Какую бы охрану ты ни выставлял, ее тоже можно было подкупить. Поэтому было решено. После того, как саркофаг с мумией фараона спрятан под землей, а сокровища для его посмертного путешествия надежно лежат рядом, вход в гробницу запечатывается. Потом подземелье засыпается сверху камнями, сравнивается с землей, и о нем все забывают. Ничего не вышло. Забывали все, кроме грабителей». И в Египте оказались ограбленными практически все гробницы фараонов. Грабить их начинали на следующий день после похорон, и грабили по сей день. И как бы ни были жестокие египетские законы грабителям могил, как бы их ни уничтожали и не казнили, на место погибших сразу становились новые бойцы. Так что долина царей, где когда-то жрецы спрятали гробницы многих фараонов, оказалась перекопанной так, что живого уголка в ней не найдёшь. И всё же археологи возвращались туда вновь и вновь и находили новые подземелья. Ведь порой отыскать статуэтку или вазу было достаточно, чтобы оправдать целый год работы. Говард Картер был опытным охотником за сокровищами фараонов. Он знал каменистую долину, как свои пять пальцев. Он видел, как располагались могилы царей, и даже понимал, почему именно та или иная гробница оказалась в центре долины или на краю её. Как-то он сказал себе, «Треугольник между ограбленными гробницами трёх фараонов скрывает себе гробницу фараона Тутанхамона, наследника великого Эхнатона, фараона-бунтаря». Как известно, Тутанхамон был женат на дочери Эхнатона и умер совсем молодым, 18 лет от роду, так ничего в жизни и не совершив. Сам Картер писал, «Единственным примечательным событием его жизни было то, что он умер и был похоронен». Никто не верил в то, что Картеру удастся что-то найти там, где искали уже несколько экспедиций. Весь сезон рабочие расчищали верхние слои каменистого грунта, время от времени наталкиваясь на следы других экспедиций. Но это Картера не смущало. И вот пошли находки. Но совсем не те, на которые можно бы рассчитывать. Картер обнаружил целую улицу жалких хижин. В таких хижинах тысячи лет назад жили землекопы, каменщики, резчики, рабочие, которые копали и украшали громницы. Поселок был построен через несколько десятилетий после смерти Тутанхамона. Больше ничего найти не удалось. Картер покинул долину царей и последующие годы работал по соседству, ничего особенного не отыскав. Его не оставляла мысль, что он не довёл до конца поиски Тутанхамона. И вот, наконец, в 1922 году Картер вернулся в долину царей. На участке, который был выделен ему египтянами, осталась не раскопанная лишь маленькая полоска. Никто не решился тронуть остатки лачуг. И через шесть лет после начала раскопок Картер всё же приказал сносить хижины. Под первый же из них обнаружился засыпанный ход в подземелье. 3 ноября Картер открыл первую ступеньку, а через несколько дней увидел двенадцатую. За ней обнаружили замурованную дверь. На двери сохранились отпечатки государственной печати. Значит, гробница, если такую найдут, принадлежала кому-то из знатных людей Египта. Я не буду рассказывать здесь о том, как археологи двигались от двери к двери и обнаруживали, что их когда-то очень давно опередили гробители. Но то ли их настигли, то ли они сами убрались у свояси. Но лазы-грабители были потом засыпаны вновь. И вот, наконец, дверь в подземную камеру. Картер не стал открывать ее, а послал телеграмму Карварону, который тогда был в Англии. Через две недели, 23 ноября, Карварон с дочерью присоединился к Картеру. 24-го Картер начал пробиваться сквозь туннель гробницы, идя по следам грабителей и не веря своему счастью. И, наконец, ему удалось сделать в двери отверстие и просунуть в него железный пруд. Пруд прошёл свободно. А когда в отверстие протолкнули электрическую лампу, то увидели, что стоят перед сокровищницей, в которой грабители всё переломали, переворошили, что-то искали, но ничего с собой не взяли. Надо было идти дальше. Но Картер, спокойный и выдержанный, не спешил. Прежде надо было аккуратно, чтобы ничего не повредив, вытащить из подземелья сокровища первой комнаты. Затем, через несколько месяцев, наступила очередь следующего подземелья, и лишь спустя ещё несколько лет удалось пробиться в помещение, где хранились саркофаг и мумия фараона. В присутствии ученых, членов египетского правительства и археологов была открыта крышка саркофага.